Глава седьмая. «А мы не надорвемся?» Отправив парней отдыхать, Кумашов приехал в комитет. Непривычно тихо и пусто было здесь. Никого не видно и не слышно. И только секретарша Вика сидела за своим столом, что-то печатая на компьютере. Увидев Севу, приветливо кивнула и взглядом указала на дверь кабинета директора. «С возвращением!» «Ждет!» «Спасибо! А где все-то?» Вика загадочно улыбнулась и вновь застучала по клавиатуре. Кумашок открыл дверь. «Я уже все знаю», сразу сказал Навруцкий. Отчет переслали из Москвы. Чудом уцелели. Рвани заряд минутой позже могло накрыть и нас. Навруцкий жестом указал на кресло. «Ты бы видел президента, когда председатель доложил о результатах операции и о том, что посольство под колпаком, тот аж повледнел. Головы рубил? Не в его привычке. Объективно, Большой вины конторы нет, просто недооценили ковбой. А с другой стороны, как не оценивать, если те держат под рукой аргумент полкило пластита, никакие меры не помогут. Чтобы их взять чисто, надо провести их от и до, а сперва вычистить. А тут все делали по факту. Обнаружили, а ту их. Ну да, нас подняли ночью, сразу в машины и к месту. Мы даже не успели запросить вас по данным сканирования. Ошибочка вышла, маленькая. Но с большими последствиями, вздохнул Набуцкий, Судя по всему, ковбои лягут на дно и расширят зону работы. Ты еще не в курсе, но два часа назад станок активизировался у берегов Исландии. Думаю, они вывезут его в Америку или куда-то еще. С их возможностями это несложно. Резидент перед отправкой что-то говорил о результатах полицейского расследования. Полиция обыскала дом, вернее его остатки, нашли фрагменты тел, но опознать их не смогли. «Знаю». Директор взглядом указал на монитор. Читал уже. И сводку КГБ читал. Они вышли на след кое-кого из ковбоев. Там целый интернационал. «Известные имена?» — удивился Сева. «Да, но что толку? В розыск их не объявишь. А поиск займет много времени. Они наверняка ушли в подполье. Теперь это надолго затянется». «Ясно. Нам-то что делать?» «Не волнуйся. Без дела не оставлю», — хмыкнул Наврутский. Даю вам два дня отдыха, а потом за работу. Твоя группа переходит на Салентай. Надо создавать разведку армии хординга, агентурную. Ну и ставить им контрразведку. А мы... а вы единственные, кто хоть что-то понимает в этом деле. Армейская разведка на Бергене, а вот агентурная на твоих ребятах. Почему на них? Потому что ты идешь на Бакар с той же целью. А что на Бакаре? Погоди. Кроме того, на тебе оперативное управление, которое надо развернуть на базе отдела «Штаты, кадры, отбор и подготовка». «Какое управление? Какие кадры?» – изумленно спросил Сева. И Денис вдруг сообразил, что сидевший эти месяцы в Европе Кумашов не знает ни о делах на Салентае, ни о делах на Бакале, ни о том, что комитет резко увеличивает Штаты. И главное, что у правительства страны изменилась политика в отношении других миров. Все это прошло мимо него и его парней. И теперь надо вводить их в курс дела и перенацеливать на другие задачи. Вместо ответа Денис пододвинул к Севе монитор. «Читай, вникай, осознавай, а вопросы потом». Он вышел из кабинета и пропал на полчаса. За это время Сева успел изучить все документы и донесения, подавить всплеск удивления и даже посмотреть видеоматериалы из тренировочного лагеря «На Салентая». Появившийся Наврудский с порога спросил, обедать будешь? Ага, тогда пошли, там и договорим. «Ну подобного фортеля от наших верхов я ждал. Такие залежи под боком, грех не воспользоваться. Но вот что комитет начнут раздувать, как воздушный шарик, где мы возьмем столько специалистов? И если брать новичков, кто и когда их будет готовить? Кроме вспомогательных служб, весь комитет на базы. Не уборщицы же станут проводить курсы. А ведь Москва требует дай и сейчас. Не гони. Москва этого не требует. У нас есть время подумать, оценить и предложить вариант. Тем более очень многое зависит от исхода нашей операции. А, -а, -а вот почему президент дал и конторе. Они фактически лишили его возможности начать прямо сейчас. Не совсем так, но близко к теме. Ты ешь давай, Стынет. Ем. В столовой было пусто. Кроме повара и его помощника никого. Сотрудники вспомогательных отделов уже пообедали, а ужинали здесь редко. Пустое помещение выглядело каким-то заброшенным, ненужным. Серьезно. Где людей брать? Объявления не дашь и в сети набор не откроешь. Искать среди геймеров? Пока не знаю. Госбезопасность обещала помочь, но мне их помощь как-то... Только филиала большой конторы тут не хватало. Да, эти работать будут на два фронта. На нас? и дядю. Сева доел борщ, нехотя попробовал заливное и протянул руку к соку. Хотелось жахнуть водки и навернуть жареной картошки с селедочкой. Но просить повара неохота. А без картошки какая водка? Я так понимаю, даже если бы взяли этих в доме, а потом и всех ковбоев, операцию в Асалентай не прекратили бы? Нет. Теперь задача другая. Закрепиться в том мире, создать базу, а то и две. Искать нефть, газ, уголь, золото, ну и так далее, по списку. Хотя нефть уже нашли. От таких запасов, у кого угодно опетит проснется. Я пока не докладывал. Но когда доложу, думаешь, будут торопить? Высказал догадку Сева. Нет, торопить не будут, себе дороже. Вообще? Денис усмехнулся. Зло сощурил глаза. После провала операции в Европе президент больше меня слушает и раньше учитывал мое мнение, а сейчас и подавно, похоже, начинает осознавать, чем именно мы владеем и какие перспективы это открывает. Ага, раньше это были игрушечки, другие миры, путешествия, научная фантастика, бегалки, стрелялки, подвиги и счастливые финалы. Как легко и просто. Туда-обратно, герой в шоколаде, враги в дерьме. Типа того. А сейчас в Москве поняли, что это оружие посильнее ядерного. и рады что оно у нас, а не у американцев, например. Да, приказано сохранять секретность по всем темам, но контроль за этим возложен на нас. Не ГБ? Нет. Я же говорю, президент не доверяет больше. Даже Раскотин удивлен. Он-то хорошо знает возможности конторы и наши. И тем не менее, модернизированный комитет должен иметь собственную систему внутренней безопасности. То есть контрразведку? Именно а у меня только одна кандидатура на должность начальника. Он выразительно посмотрел на Севу, но тот энергично замотал головой. Я-то тут при чем? Не моя тема. А чья? Я из КГБ ни одного человека не возьму. Ты правильно сказал. Они будут работать на двух хозяев. Брать людей со стороны нельзя. А Глеб? Он мой зам. Хотя, это тем более не его. Так что не мотай головой. Наладишь службу на Бакаре, на Асалентая. Получишь опыт. А дальше здесь. А кадры? Кадрами будем заниматься мы с Глебом. Попеременно. Больше некому. Сева понуро кивнул. Новая должность и новые хлопоты ему не улыбались. Это уже не три человека под рукой. Это управление. Раз в десять больше. А то и в двадцать. Обрадовал. Тихо сказал он, допивая сок. Стоило ли возвращаться сюда, коли здесь такая колготня? Сидел бы себе в Испании. Солнце, море, девушки. И никакого начальства. Не все коту маслиницы. Денис тоже взял сок. Отпил сразу половину стакана. Поморщился. Апельсиновый. Кислит. Кислого ему уже хватило. Что делать на салентае? Я же говорил. Ставить агентурную разведку. Создавать сеть. Вербовать людей. Первые шаги сделаны. Торговцы хординги получили задание, Но это мелочь. Надо ставить все полностью. В степи, в Доминингах, в Империи. В ней особенно. Это долгий процесс. Но у нас есть немного времени. Кто-то ведет разведку там? Артем. Его группа сейчас в Доминингах. Там что-то мутное происходит. Они попали в разгар местных разборов. И оказалось, что кроме размахивания топорами, местные дворяне балуются заговорами и шпиономанией. В каких размерах, с какими целями, пока не ясно. Аришкин угодил в самую середку и теперь спешно наводит мосты. Но его основная работа в империи, а он до нее пока не дошел. завис и хорошо завис. Помощь ему нужна? Это на месте видно будет. Но ты-то чего? Ты идешь на Бакар. На Бакар пойдет Стас Байкала. Он мой зам, справится. Насколько я понял из докладов Кабрука и Брагина, там пока все понятно. А на Салентай поработаю сам. Денис несколько секунд раздумывал. В конце концов, дело он поручал Кумашову. Ему и решать, как бы. Лишь бы обеспечил результат. Поступай, как знаешь. Но, Бакар, из виду не теряй. Он тоже на тебе в плане разведки. Кабрук в этом деле тебе поможет. Кстати, он теперь координатор. По штату должность равная начальнику управления. Так что он там главный. Разберемся. Мне только с ним рангами мериться не хватало. Хмыкнул Сева. Денис? Покачал головы. Это точно. Не хватает еще мелочных разборок. Ну, Кумашов и Кабрук не из тех, кто устраивает склоки по таким вопросам. И характеры другие, да и хренью некогда заниматься. Тем более именно с Севой Кабрук сдружился больше, чем с остальными. Сходство нравов. Оба упрямые, устремленные и злые в работе. С этим ясно. Посмотрим, подумаем, прикинем, попробуем. Но я так понимаю, что сейчас... Все висит на орешке. Все сведения, новости, все выводы и даже внедрения в местную среду. Да, тяжко ему приходится. Но тут ничего не по делу. Главное, не наломал бы дров. «Не наломает», — уверенно сказал Сева. «Почему ты так уверен? Артем не из тех, кто сожалеет о допущенных ошибках. Он их просто не допускает». «О, как!» — удивленно покачал головой Денис. «Какие дифирамбы! А заслуженно?» «Вполне». В комитете вообще собрались те, кто старается предусмотреть все ходы наперед. И если что-то все же происходит, то не по нашей вине. Видя, что Денис озадачен такими словами, Сева рассмеялся и добавил. «Это мы у тебя научились, шеф. Стыдно отставать от начальства». Денис махнул рукой. Шутки шутками, но от ошибок никто не застрахован. Особенно тот, кто находится среди чужих. А что еще хуже, среди врагов. Тут загадывать наперед не просто вредно, но и опасно. Так что Артему и его парням можно только пожелать не терять бдительности и не спугнуть удачу. Сфуть-футь-фу!